Глава седьмая До Нефедовки Прошка надеялся добраться за день, самое большое за два, в аккурат к Пасхе. Он жмурился от удовольствия и воображал, как войдет в Горемыкинскую избу, перекрестится на иконы и скажет «Христос воскресе, дядюшка!» Дядя и тетя обрадуются, ахнут и удивятся, как его занесло в такую даль. А после, всплакнув по Прошкиным родителям, скажут Бог с тобой, живи с нами. — Тетенька, подвези! — остановил он попутную повозку. Незнакомая баба в душегрее и наглухо повязанном платке натянула вожжи и пивуча откликнулась. — Садись, батюшка, на ярмарку, небось. — Не, в Нефедовку, к дядюшке родному. — К дяде это хорошо, — кругленько выговаривая букву, одобрила она. — С праздничком родственничков надоть поздравить, им как лестно будет. — Я тебя, батюшка, до больших озерков довезу, а там еще кто попадется. — Вот фартит ему, и дальше бы так везло. — Тебя как звать? — Прошка. — А я тетя Даша. Она неуклюже повернулась, сморщилась и разохалась. — Ох, уходнишки, спина моя, спина, все печет и печет. — Болит? Прошка повнимательнее посмотрел на тетку Дарью и увидел у нее в пояснице как будто клеща, большого, противного. Крепко присосался. Ворохнется тетя Дарья, и спина у нее болеть начинает, потому что клещ лапками шевелит. — Хочешь, тетенька, я тебе помогу, вылечу? — Ты! — поразилась она и рассмеялась. — Мне батюшка только скипидар помогает. Вот приеду, разотруся и отпустит. Надорванная я вся. Прошка вздохнул. «Ну, как знаешь, а то помог бы». Тетя Дарья уставилась на пружку не хуже ведьмы Клавдии, так и ощупала взглядом. «Как же ты помочь, думаешь?» «У тебя клещ внутри сидит, лапками дергает», — объяснил он. «Господи помилуй!» «Доставать?» «Так разве достанешь его?» Пружка покумекал малость, как уцепить клеща, представил веревочную петлю... Мысленно набросил ее на толстое брюшка и дернул. — Тянет, будто что-то тянет, — запричитала тетка Дарья. — Ох-охонюшки! Раз — и упал клещ в пыль канавы. Прошка соскочил с телеги и раздавил его башмаком, а шьюшка брызнула. — Все, теперь отпустит, а завтра совсем полегчает. Тетка Дарья шевельнулась, повела мощными плечами и правда легче стало. Проговорила она удивленно и вдруг нахмурилась, остановила лошадь. — Тру! Уж небесовской ли силой ты исцеляешь? А ну, перекрестись! Прошка истово перекрестился. Тетка даря размякла, обласкала его изумленно-радостным взглядом. Тока дотронулся Разик, как Господь наш Иисус, и полегчало. Поистину, чудеса пасхальные. Залезай, скоро уж малые озерки, а там и большие недалече. Прошка забрался в телегу, болтал ногами, насвистывал. Тетка Дарья морщила лоб, думала о чем-то и, наконец, решилась. Слышь, Проша, дочка Дуняша у меня хворает, вся в коросте рук, ног не согнуть. К печи подпускать нельзя, хуже от ей, рук мочить не может. Девка красивая а женихов нету тебе. Боятся сватать с такой то болячкой. — Помоги, Дуняша, а я тебя завтра отвезу к дяде в Нефёдовку. После заутренней отвезу. Прошка поцарапал затылок и солидно ответил, что попробует помочь, но обещать не может. Только чур уговор отвезти его в Нефёдовку при любом исходе. — Уж не сомневайся, батюшка, отвезу! — закивал отец Дарья. Дуньке-то я ничего сказывать не буду, после скажу. Показалась деревня Большие Озерки. Прошка таращился по сторонам, выискивая озеро, но так и не увидел. Было оно, надо думать, дальше от дороги, за редколесьем. Дом тети Дарьи стоял в проулке. Она по-молодому резво спрыгнула с телеги, подивилась. «Чудеса! Не болит спина!» Из ворот тотчас выскочили два парнишки, стриженные, конопатые, до того похожие друг на друга, что не отличить. «Маманька! Маманька приехала!» «Ну-ну, заблажили!» забложили! ласково проворчала тетка Даша. «Маманька, а Егорка яйцо украл и съел!» — приплясывая, крикнул один из мальчишек. Мать учинила им скорую расправу. Одному отвесила подзатыльник за то, что оскоромился раньше времени, а другому — за донос. Постыдились бы. Что о вас гость подумает? Заходи, прошенька, в избу. С дубой пахло еще в синях. В красном углу на божнице стояло блюдо с пасхальными яйцами. Светилась лампадка на длинной цепочке. Дуня, гляди-ка, кого я привела. Из кути выглянула взрослая девка. Она и правда оказалась красивой. Коса толстая, через плечо, лицо белое, без конопушек. Руки ее, торчащие из рукавов кофты, были покрыты корками и язвами. Прошке почудилось, будто внутри Дуни сидит громадный паук и плетет сети. Где успел паутину набросить, там и корки с язвами появились. — Кто это, маманька? — подняла брови Дуня. — Бог гостя послал. — Чего этот твой гость так на меня смотрит? Она покраснела и спрятала руки за спину. Ну так и пусть смотрит. Фу ты, неженка. Доставай-ка чугунок, гость голодный. Прогорели дровато Сейчас пообедаем, буду куличи печь. Прошка стал отнекиваться и уверять, что сыт, хозяйка и слушать не захотела. Пришлось садиться вместе со всеми за стол, хлебать постные щи. Впрочем, он только намочил ложку и отложил, застрял взглядом на Дуне и размышлял, как изловить паука. Он, мерзкая тварь, на месте не сидел. Прытка бегал по паутине и плел новые тенета. — Ты ешь, ешь! — угощала тетка Дарья. Прошка вздохнул, уткнулся в тарелку и обнаружил вдруг, что держит в руках не закусанную деревянную ложку и кусок хлеба, а ловчую сеть. — Верно, верно. Паука надо извести его же оружием. Как он трепыхался и вертелся, стянутый крепкой сетью! Как грыз ее челюстями! Не освободиться, не вырваться окаянной твари! Уж Прошка постарался запутать намертво паука. Он полетел прямо в устье печи и вспыхнул огнем, аж пламя взметнулось и ударило в свод. Тетка Дарья ахнула. Крестная сила, а я думала, прогорели дровата. Братья-близнецы мутузили друг друга ногами под столом и строили рожи, когда мать отворачивалась. На Прошку они поглядывали с удивлением и любопытством. — Что за огольца привела мамка и зачем? — Идите-ка, соловьи разбойники, на улку. Распорядилась она и, выбрав минуту, когда Дуня ушла в горницу, спросила. — Ну как, батюшка, сумеешь дочкину хворь вылечить? Прошка довольно улыбнулся, И в красках поведал, какой страшный и огромный был паук, и как ловко удалось его запутать сетью. Не бойтесь, тетя Даша, эти болячки заживут, а новые не появятся. Давно Прошка не чувствовал себя таким счастливым. Вместе с теткой Дарьей, детьми и ее мужем, таким же конопатым, как братья-разбойники, он выстоял полуношницу в украшенном к празднику храме битком набитом верующими. Настенок говорила, что четки Клавдии в церкви делалось дурно, выворачивала ее и колотила. требовалось ведьме иной раз бесовские обряды в церкви провести, а она не могла даже на паперть зайти, не то что в храм. Прошка радовался про себя, что не подламываются у него ноги от псалмов и святой воды. В Нефедовку его собрался вести четкий Дарьин муж, «Недоумевая, зачем тащиться в эту даль так рано? Да еще и в праздник, ведь можно поехать и завтра!» Жена его окоротила. Надоть. Видишь, парнишка хочет дядю родного со светлым праздничком поздравить!» Провожая Прошку, она шепнула на ухо. «Руки-то у Дуньки получше стали. Краснота чуток сошла. Спасибо тебе!» Всю дорогу Прошка дремала, утомленные волнениями и бессонной ночью, и пробудился, когда муж тетки Дарьи легонько потряс его за плечо. «Приехали, парень! Эван, не Фёдовка. Показывай, в каком доме твоя родня живет!» Пружка открыл сонные глаза и увидел мосток через речку и деревеньку на холме. «Спасибо, я дальше сам!» Он соскочил с телеги, подхватил котомку. Душа его ликовала, а сердце радостно и «Вот сейчас, сейчас увидит дядю!» избул Гаримыкиных ему показал чистенько одетый мальчишка. Он, сидя на курточках, колупал яйцо, красная скорлупа сыпалась на штаны. «Эван, ихний дом, в конце улицы!» Прошка неторопливо шел, глазея по сторонам, потом не выдержал и прибавил шагу, пока не очутился перед Гаремыкинским домом низким, бревенчатым, крытым дранкой, с навесом над воротами. Он толкнул тяжелую калитку с железным кольцом и ступил на двор. Забрехал лохматый пес на цепи, бросился к Прошке. Тот испуганно попятился. Не очень-то приветливо встречает его дядин дом. — Цес, шарик! На крыльцо выскочила раскрасневшаяся невысокая бабенка в новой кофте со сборками на груди. Прошка сразу вспомнил, узнал тетю Ксению, хоть и был малым, когда видел ее в последний раз. «Христос воскресе!» — расплылся он в улыбке. «Воистину воскресе!» — отозвалась тетя, поманила. «Поди сюда!» — и сунула ему в ладони крашенное яичко и леденец. «Ну, ступай с Богом!» Она мягко подтолкнула прошку к калитке, дескать, не задерживая празднику людей. Растерянный он стоял дурак-дураком серить двора, зажав в кулаке крашенку и конфету. «Тетя Ксения!» «Это же я, Проша Гаремыкин, племянник я от дяди Савелью». «Проша?» — ахнула тетя. «Вот глупая я баба, племеша не признала!» — думала парнишка, христосоваться пришел. Она потащила его в дом, где сидела за обеденным столом детвора. Мальчик лет семи и две девочки постарше. «Анетка, Альгунька, Федюнька — это братец ваш двоюродный». Дяди Савелия не было за праздничным столом, и у Прошки в груди шевельнулось беспокойство. — А дядя где? — у тети Ксении дрогнули уголки губ. — Тебе в приюте разве не сказали? — помер Савелий прошлой зимой. Потолок, казалось, рухнул прямо на Прошку, придавил к полу и не ворохнуться, не дохнуть. — А как же... как же письмо? — Сидякина сказала, дядя письмо прислал. — Что ты? — покачала головой тетя Ксения. — Помер он. Надорвался изголодался. Я письмецо получила, а сама-то неграмотная. Ольгутка прочитала. — Жаль, — говорю мальчонку, — сиротка он бедный. — У них-то... — она кивнула на ребят. — Хоть я осталась, а у него никого. — Пиши, — говорю Ольгутка, — пусть приезжает хоть на месяц, погостит уродни. родни. Тетка Ксения всхлипнула, потянула к глазам кончик платка. — Горе наше горькое. Анютка тифом болела, поправилась, слава тебе. А твои матка с тядькой померли. Прошка молчал, пришибленный сразу двумя плохими известиями. Смертью дяди и вот этим пусть приезжает хоть на месяц. А он-то размечтался, думал, обрадуется ему, жить у себя оставят. Выходит, ведьма правду сказала, не обманула. Его усадили за стол, дали крашеное яичко, лучший кусок пирога из середки, где начинки больше. Прошка смотрел на лицо тети Ксении, доброе, усталое, и на душе мало-помалу становилось легче. Он жевал кулич, посыпанный сверху пшеном, разглядывал скромное убранство избы и вздыхал про себя. Как бы не помер дядя, они бы меня оставили» а теперь по день не захотят. Ну и что, я в ножке поклонюсь, скажу, тетенька, пожалей, оставь меня в дому. За мать почитать стану, работать буду, как проклятый, а когда состаришься, к себе в дом возьму, как настоящий сын. Вот поживу неделю и скажу. — Рубашка-то на тебе какая красивая, — заметила тетя Ксения. — Хорошую одежду в приюте дают. Прошка неохотно признался, что живет не в приюте а у одной тетки из Николаевки. Сказал и чуть не плюнул, до того фальшиво получилось. Одинокая бездетная баба пригрела сиротинку, заботится о нем, одевает, как барского сынка. Не говорить же про ведьму и ее окаянные дела за пасхальным столом. Тетя Ксения всплеснула руками. «Николаевка, да это совсем рядом!» — Вот посчастливилась тебе, Проша, к добродетельной хозяйке попасть. Ты слушайся ее, помогай и не перечь. Как ее имя отчество? — Клавдия Ильинична. Выдавил он и мучительно покраснел. — Дай ей Бог здоровья. За Прошкой наперебой ухаживали. Старшая — ольгутка, черноволосая, востроглазая, наливала чаю из самовара. Стриженная анютка, повязанная по старушечьей платком, отцовывала леденцы. Федюнька предложил разыграть крашенки, и когда яйцо треснуло у Прошки, то благодушно отдал ему свое. — Бери, братик, у меня еще есть. — Кушай, кушай, — угощала тетя Ксения. — После поста все можно кушать. Бедно живем, но на Пасху я расстаралась. Он рад был бы попробовать и того, и другого, а кусок в горло не лез. Сам себя Прошка загнал в яму. Видать, не слышала тетя про ведьму Клавдию из Николаевки. Теперь считает ее хорошей и богобоязненной. Промелькнули две недели, а Прошка этого и не заметил. Он стасковался по обыкновенным мальчишеским играм и сошелся с Федюнькой и его приятелями. Вместе они пропадали целыми днями на улице, даже вечера прихватывали. Когда темнело, появлялись мамки новых Прошкиных друзей и с руганью загоняли их домой. — Колька, негодяй, где тебя черти носят? — раздавался сердитый окрик, и Колька, собиравшийся ударить битой по мечу, плаксиво выпрашивал у разгневанной родительницы еще минуточку. Тетя Ксения была неизменно добра к племешу, за обедом отделяла куском повкуснее, рассказывала про покойного дядю Савелия, вспоминала Прошкиных родителей. Он много раз силился заговорить о важном, о том, что томило его. И не решался, все откладывал. Лучше потом, лучше завтра. Наступал новый день, затем еще один. А Прошка молчал, тянул, выжидал чего-то, пока тетя Ксения не спросила однажды. — Клавдия Ильинична сама за тобой приедет или на попутных наказала добираться? — Насколько она тебя отпустила? — Кровь бросилась Прошке в голову, застучала в висках. — Не знаю. Она меня назад не ждет. — Как так, не ждет? — расширила глаза тетя Ксения. — Она тебя выгнала? — Не выгнала. Я сам ушел. — Что такое? Поругались. Не повернулся язык и сказать, что жил он с настоящей ведьмой, которой в Велесову ночь приходили пировать упыри, оборотни и мертвяки с чертями. Тетя Ксения, услышав такое, напугается до икоты и выставит дорогого Примеша за дверь. — Я думал, с родней лучше. Я тебе завсегда с трудом проговорил он, и все слова про помощь и заботу спутались, смешались. Тетя Ксения растерялась и ничего не ответила, а вечером пришла на кухню, неслышно села на лавку, где укладывался спать Прошка, и сказала после молчания. — Не могу я тебя принять, племяш. Мужа нету, коровы нету, а деток трое. Каждый день есть просят, одевать и обувать их надоть. Где уж мне четвертого потянуть? Надорвусь я, и тогда всех сиротами оставлю. Не серчай. Она легонько тронула его за руку, Прушка лежал, не шевелясь, и старался не плакать. Кусал губы, давил всхлипы, да боли сжимал кулачки. — Ежели Клавдия на тебя за сына держит, не беги от нее. Живи, потрафляй во всем, не бурчи, не перечь. Не бьет тебя хозяйка. Он дернул плечом. — Вот и ладно. Любит она тебя, вон как одевает. И на тело ты справный. Гостю еще я тебе на порог не указываю. Тетя Ксения вздохнула, погладила его по волосам и ушла в горницу. Сдерживаться Прошка больше не мог. Мысленно загородил лавку каменными стенами, сучил ногами, мутузил подушку и ревел в голос. На утро он не мог смотреть в глаза тети Ксении, да и она отводила взгляд, хотя разговаривала ласково. Оба чувствовали себя очень неловко. Прошка понял, такой пытки ему долго не выдержать. Завтра, самое позднее, послезавтра, надо уходить. Он соблазнил Федюньку рыбалкой. Они прихватили хлеба, соли и подались судочками на озеро. Просидели на берегу до поздна, жарили рыбу на протиках. Федька ел, чавкая и обжигаясь, рассказывал, какую громадную щуку они поймали с батей. Мамка из нее всю неделю стряпала и уху, и пироги, и жаркое. Ох, и вкусная была щука. Пробовали купаться. Но вода была такая холодная, что братья пулей выскочили греться к костру. Прошка загляделся на небо, затасковал. — Я завтра уеду. — К той тетке? — Ага. А может, и обратно в приют подамся. Федюнька перестал жевать. — Худо тебе у нее? — Худо, брат. Он сочувственно засопил, неловко обнял Прошку, и у того снова засвербело в носу.